Глава тридцать 39. У Барсилия было совсем немного времени, но Кот явно использовал его с наибольшей пользой. Когда мы с мальчиками и целителем оказались на поверхности планеты, царил настоящий хаос. Небольшие, наспех собранные из сухих растений жилища дымились, между постройками бегали люди в балахонах. Я заметила пару воинов, а в небе, поливая землю огнем, летал огромный дракон. Беги! Я оттолкнула Айконора, и мальчик Опры Митю бросился к ближайшему дому. Я надеялась, что сын так это запомнил, что нельзя пользоваться магией и спрячется до тех пор, пока я не уведу отсюда Валанте. Иначе праведицы ощутят присутствие юного Иха и расскажут нашему врагу. А в том, что глава клана Олан использует лучших магинь Сусаи, я не сомневалась. Иначе крыла Кнесы мы бы не увидели. Кстати, о ней. Я завертела головой в поисках раненого дракона, а заметив распластанное на земле окровавленное тело существа с золотой чешуей, затаила дыхание. "Изверги", прошипел Ник, и я торопливо прижала сына к себе так, чтобы он не видел кнесса. "Мам, она жива?" "Конечно", уверенно ответила я. "Надеюсь, я не опоздала", добавила про себя. А к нам уже направлялись двое воинов. В руках обнажённое оружие, во взглядах удовлетворенность. Нас ждали. "Рад видеть тебя живым, Луин", воскликнул Один и приказал другому. "Сообщи Валанту, она здесь". Тот убрал меч в ножны и побежал в сторону, откуда раздались крики и трещал сухими ветками прожёг рливый огонь. А через несколько секунд в небо взметнулся серебристо-зелёный дракон. Он бросился в погоню за чёрным, который был почти в полтора раза крупнее. Что происходит Хаграши?» — обратился целитель к оставшемуся. Тот не отрывал от меня оценивающего взгляда. Я ответила тем же. Седые волосы, тонкие черты лица, аскетичное телосложение. Он выглядел как девушка, но я не обманывалась внешней хрупкостью. Молодой мужчина легко удерживал одной рукой тяжелый меч, и наверняка магия Хаграши тоже была сильной. Между планет могли летать лишь высшие их. Какой-то странный огненный зверёк посмел напасть на Валанты. С усмешкой поделился тот и наконец оторвался от меня, обернулся к Луину, разодрал кожу, а потом удрал порталом. "Что?" целитель изобразил искреннее недоумение. "Какое-то существо сумело навредить иха?» "О том и речь", хмыкнул тот. Валанты приказал поймать зверя, но тот оказался невероятно юркий. и глава клана присоединился к охоте, понимающе закончил Луин. Хорошо, если Валанты занят, я отведу Хали Розу к Стой на месте, холодно посоветовал Хаграши. Вокруг сарея много магических ловушек. Не хотелось бы потерять Хали сразу, как нашли. Я прижала к себе сына и с трудом удержалась от того, чтобы обернуться на дом, в котором скрылся Айконор. Только бы с мальчиком ничего не случилось, молилась про себя. И за кота переживала. Конечно, Барсилий невероятно везуч и чудовищно проворен, но за ним охотится несколько драконов, а ещё была Кнессе. Я должна увидеть Лини из клана Олон, твёрдо заявила я. Немедленно проводите меня к ней. Хаграша одарил меня мрачным взглядом, но я не собиралась отступать. Пожав плечами, продолжила: Тогда я сама. Прищурившись, процедила: И мне все равно, как вы будете оправдываться перед главой клана, если с нами что-то случится. Надеюсь, вашей жизни хватит, чтобы гнев их утих. Мужчина сжал челюсти так, что шевельнулись желваки и шумно выдохнул. Если что, я умываю руки, поддкнул Луин. Моя миссия выполнена. Халироза здесь. Мальчишка останется с целителем. Нехотя сдался Ихо и показал дорогу. Вступай здесь, Он говорил, когда идти прямо, когда обойти невидимое препятствие, а я двигалась неторопливо, очень надеясь, что Айкнер наблюдает за нами и запоминает путь к свободе. Впрочем, даже о нем я забыла, стоило увидеть бедную Кнесса. Глаза дракона были закрыты, из груди вырывалось рваное дыхание, оставшееся крыло подрагивало. У меня защипало глаза. Жестокость их потрясла до глубины души. Я предполагала, что Кнесса, не справившись с внушаемой сусеей ненавистью, первой напала на отца и его подручных, но не могла понять, зачем было им заходить так далеко, ведь Кнесса, дочь главы клана пусть и опального. "Хаграши!" раздался грозный окрик Валанта, и мой провожатый вытянулся в струнку. «Приведи Хали, так и торил ко мне. Я же воспользовалась моментом." И прокусив свой палец, позволила алые капли сорваться с ранки и упасть в приоткрытую пасть умирающего существа. Веки дракона дрогнули, но я не успела увидеть открыла ли глаза Кнесса. Ощутив на запястье жесткую хватку, возмущенно вырвалась. Я сама умею ходить. Повернулась к валанту, который стоял рядом с Луином, и прижимая к лицу белоснежный платок, пронизывал меня жадным взглядом. Рука его опустилась, платок упал на землю. И моим взору открылась алая полоса на щеке. Я втайне порадовалась, что Барсилию каким-то образом удалось отцарапать мужчину, и очень надеялась, что несмотря на быструю регенерацию драконов, останется шрам. Может, дело было в том, что их находился на враждебной к их магии планете. Утешая себя приятными мыслями, которые отгоняли волны страха, я неторопливо приближалась к Валанте. Он наблюдал за каждым моим шагом. В уголках губ главы клана Олан притаилась усмешка. Наверняка он уже видел себя на троне и считал, что я сдалась на милость победителя. Я лишь сделала несколько шагов назад, пообещала про себя, чтобы разогнавшись, вырваться вперёд и победить. Дракон пропал. Внезапно воскликнул Луин, и я стремительно обернулась. Тенесса не было, лишь на песке тение пятна крови. Сердце совершило кульбит. Что случилось? Неважно, отмахнулся Валантой и взял меня за руку. И я получил то, что хотел.